Самый большой орган. Площадь кожного покрова в среднем равна полутора квадратным метрам. Кожа весит от двух до трех килограмм, содержит в одном квадратном сантиметре 6 миллионов клеток, пять нервных окончаний, сто потовых и 15 сальных желез, двести болевых точек, 10-15 точек, воспринимающих давление, холод и две – тепло. Из анатомических справочников. У нашего далекого предка не существовало каких-либо строго специализированных на определенные функции органов чувств. На все раздражители, как внешние, так и внутренние, Откликался покров тела. Достигает он что-то 1,7-1,8 квадратных метра, а весит около двух килограммов. Кожа является нашей границей, отделяя от внешней среды внутренние органы. Она представляет собой не какой-либо механический футляр, оболочку, а сложное соединительно-тканное покрытие, обладающее колоссальным числом нервных и сосудистых связей. Именно благодаря им мы способны сохранять и регулировать температуру тела. Вышеупомянутые нервные окончания позволяют нам отличать прикосновение от давления, различать Вибрационные и температурные влияния, в особенности поглаживание, почесывание, щекотание, зуд, жжение и, как вершину неприятного, боль. Распределение нервных окончаний, конечно, неравноверно по поверхности тела. Каждый знает, как неприятно щекотание кожи подошвы или подмышками мышками. Но явно не все осведомлены, что на лице имеется узкая полоска, тянущаяся примерно на уровне второго коренного зуба куклу рта, практически лишенная болевых ощущений. Я не призываю читателей ставить проверочные опыты, а просто отсылаю их к роману Толстого. Обратите внимание. Алексашка поразил Петра тем, что три раза протаскивал через упомянутые область щеки иголку с черной ниткой. Цвет последнее значение не имеет. Другое дело, что можно натренировать себя и на весьма необычные ощущения. Так некоторые наркоманы умудряются вводить себе препараты в кожу шеи затылок между пальцами ног и даже в наиболее чувствительное из перечисляемого в язык наряду с этим кожа своеобразный индикатор эмоционального состояния страх и радости стыда и волнения хорошего впечатления не очень приятно обнять потискать и даже понюхать ребенка Согласитесь, что все это подзарядка положительными эмоциями. Нередко по видимой части кожи мы судим о человеке, о его состоянии. А те из людей, которые могут получать информацию от источников, недоступных обычным, я имею в виду телепатов, ясновидящих, экстрасенсов, претендуют в ряде случаев на умение улавливать испускаемую кожей некую энергию. Ее в виде белого, серого или бледно-желтоватого свечения якобы излучают пальцы рук и ног, голова. В коже может скапливаться до литра крови. Способна она выделять сало и пот, участвовать в дыхании, вырабатывать витамин D и накапливать витамин А, играть значительную роль в водообмене, Надеюсь, теперь вы согласитесь, что все эти свойства не могли бы быть ей присущи, являясь она каким-либо простым механическим барьером, ну, хотя бы по типу клеенки. Может кожа довольно сильно растягиваться. Кстати, это ее свойство используют при наличии ожоговой раны, когда у больного снимают здоровые тонкие лоскуты Растягивая их в 5-6 раз, приживляют на место поражения. Мы обладаем еще и специальными, как бы запасными складками в области некоторых суставов. Взгляните на тыльную поверхность собственных пальцев, глубокими бороздами, также способствующими образованию складок. А теперь посмотрите на собственные ладони. Старость добавляет нам мешки под глазами, кое-кому второй, третий, подбородок. Упругость кожи обусловлена не только собственными ее свойствами, но и связью с глубже залегающими фасциями, соединительно-тканными футлярами мышц, костями, жировой тканью. Теперь об иных свойствах кожи. Внешняя среда через наш естественный барьер, препятствующий чрезмерному трению, давлению, проникновению микробов и некоторых химических веществ, а также воды, сопротивляющиеся до некоторой степени вибрации и температуре, оказывает влияние на внутренние органы, а они, в свою очередь, имеют представительство на определенных участках кожного покрова. Врачи давно уже подметили эти свойства. В целях диагностики в клинике учитывается повышенная чувствительность кожи как проекционного поля. Очевидно, с начала XI века, а еще более с 15, сохранились в качестве учебных пособий бронзовые фигуры людей, испещренные отверстиями в тех местах, где желательно делать лечебный укол. Отверстия сообщались с канальцами, которые заполнялись окрашенной жидкостью, а участки кожи драпировались слоем бумаги. Ученик должен был уметь иглой попасть в отверстие. Попал, жидкость потекла, значит зачет сдал. Не попал, тренируйся лучше. Кстати, одна из таких фигур имеется в Эрмитаже. Но вообще-то иглоукалывание... известна на Востоке уже несколько тысячелетий. Большая научная информация собрана в книге о народной медицине Хуан Дин Эйдзин, датированной 221 годом до нашей эры. Кожа не случайно оказалась в центре внимания. Она легче, чем другие ткани, доступна осмотру, постоянно реагирует на внешние и внутренние по отношению к ней воздействия. В России первая работа по иглоукалыванию была опубликована в 1828 году. Может быть, не все информированы, что БАТ – это биологически активные точки, расположенные на коже. Их величина колеблется от 2 до 10 квадратных миллиметров. Около 700 таких точек образуют, как теперь принято считать, 14 каналов связи с внутренностями. Можно предположить, что по каналам таким движутся ионные потоки, жизненная энергия, мироустроительные силы. Через одну и ту же точку стараются воздействовать на разные органы, меняя их состояние. Вокруг таких точек обнаружена более рыхлая соединительная ткань. Здесь высока теплопроводность, а температура несколько понижена. Не исключают, что поверхностный слой кожи, эпидермис, тут тоньше. Отдельные исследователи находят именно здесь большое количество нервных окончаний, развитые подкожные венулы, как и повышенное количество так называемых «тучных клеток», выделяющих такие высокоактивные химические вещества – как серотонин, гистамин, гепарин, а также естественные наркотикообразные вещества. Предполагают, что уколы иглой возбуждают какую-то специфическую информацию, достигающую центральной нервной системы, а уж она, в свою очередь, воздействует на внутренние органы. Пока еще нам точно неизвестны нервные проводники, передающие возбуждение, в особенности у женщин, при стимуляции весьма изменчивых у разных людей и зачастую уникальных по расположению так называемых эрогенных зон, то есть зон самых древних времен, задействованных не только на сексуальность, но и чувственность, нежность. В их числе и наружные половые органы, и молочные железы, и соски, и мочки ушей, и губы, шея, а у некоторых — поясница, коленки, ягодицы. В свое время римский поэт Овидий наставлял, «Если нашел ты ту точку, где женщина любит касание, прочь тогда стыд, нежнее погладь ее так». Так и оказывается задействовано по существу все женское тело, В связи с этим привожу выдержку из книги Юлиана Семенова «Бомба для господина председателя». Пожилой прокурор Берг разговаривает с Урсулой, 20 лет. Знаете, я очень смеялась, когда прочитала у Франца «Думающая женщина». Таких нет. Есть женщина чувствующая и не чувствующая. Вы имеете в виду фригидность? Нет, фригидных женщин нет. Просто партнер не смог разбудить ее, найдя точку, сосредоточения секс нерва Пойди найди его, неожиданно для самого себя, сказал Берг и почувствовал, что краснеет. Прокурор, вы девственник? спросил Урсула. Хотите, я научу вас искать секс-нерв. У меня это вот здесь. Она сняла туфлю и показала Бергу ступню между пяткой и бугорком. «Здесь много кровеносных сосудов. Я по коврам не могу ходить босиком. Немею и становлюсь истеричной». «Да ладно», — сказал Берг, — «кончим изучение секс-точек и займемся делом». «Прокурор, секс-точки — главное дело человечества». Не будем столь категоричны, но в чем-то Урсула, конечно, права. Вспомним и о других свойствах кожи. Я имею в виду так называемое кожное зрение, во многом весьма непонятное, даже если и признать его существование. Пока специалисты разбираются в явности или мнимости последнего, слобо поэту Илье Сильвинскому. Волосы пахли духами шанель, чудесный запах, с весной схожей. Он сунул руку к ней под шинель, и пальцы увидели цвет ее кожи. Анатомические комментарии здесь лишь все испортят. В одном из негритянских Спиричуэлс поется «Мой единственный грех — это цвет моей кожи». Анатомически, в случае признания цвета грехом, все точно, ибо если с трупа снять кожу, то уже весьма трудно выявить расовые признаки. Ниже следующий пример, хоть и печален, но полностью подтверждает это. В животе, выловленной в водах Южноафриканской республики несколько лет назад акулы, оказалась человеческая голова. Даже антрополог не смог определить, где ее хоронить, на кладбище для белых или для черных. Все мы, черные, белые, желтые, несмотря на некоторые генетические различия, являемся представителями одного вида. Мы все можем, употребляя биологический термин, скрещиваться и создавать потомство. Повторяю, все дело в биологии, а не в том, что якобы белые произошли от любимого богом Яфета, желтый от Сима, а черный от проклятого богом Хама. Кстати, а почему именно черный, а не какой-нибудь иной цвет кожи является грехом? Точно так же, почему плохо попасть в черный список? Совершить черное дело и выразить черную, а не голубую, оранжевую, палевую неблагодарность? Именно такая цветовая конкретность придает выражению определенный оттенок, отрицательный. Я не берусь ответить на этот вопрос, хотя убежден, что анатомия к этому прямого отношения не имеет. И еще... Чернокожие никогда не сомневались, что дьявол именно белого цвета. Окраска кожи зависит от пигмента меланина, количество которого возрастает под действием ультрафиолетовых лучей. Содержащих его клеток, меланоцитов, у человека примерно 1 биллион. Меланин является нерастворимым комплексом, поглощающим ультрафиолетовые лучи. Как отмечают психологи, более светлый цвет кожи женщин и детей обычно подавляет агрессивность взрослых мужчин. Кроме того, такой цвет ассоциируется с принадлежностью к так называемому высшему классу. Его представителям ведь не приходится целый день работать под открытым небом. Хранительница очага женщины тоже светлее, ибо более мужчин привязаны к дому. Неудовлетворенные цветом своей кожи по весьма разным причинам окрашивали ее в разные цвета. Натирали кровью тотема, покрывали смолой, а затем посыпали золотым песком, мазали глиной, жиром, соком растений, даже навозом. Иногда рисунок импровизировался и менялся в различные дни, обычно к праздникам. Зачастую женщины, в частности в Китае, просили нарисовать ребенку иероглиф, защищающий от всякой нечисти, от раны болезней. Так кисточкой и красками наносилась нательная косметика.